MP3. Подробное техническое описание формата. Как и формат ШПЕК, MP3, согласно психоакустической модели, использует спектральное отсечение. Звуковой сигнал разбивается на равные по продолжительности отрезки, каждый из которых после обработки упаковывается в свой фрейм – кадр. Для разложения в спектр необходима непрерывность входного сигнала, посему для расчетов используются также предыдущие и следующие фреймы. В звуковом сигнале есть гармоники с меньшей амплитудой и гармоники, лежащие вблизи более интенсивных. Такие гармоники отсекаются, так как среднестатистическое человеческое ухо не всегда сможет определить присутствие либо отсутствие таких гармоник. Такая особенность слуха называется эффектом маскировки. Также возможна замена двух и более близлежащих пиков одним усредненным. Что? и приводит к искажению звука. Критерий отсечения определяется требованием к выходному потоку. Поскольку весь спектр актуален, высокочастотные гармоники не отсекаются, как в шпек, а только выборочно удаляются, чтобы уменьшить поток информации за счет разряжения спектра. После спектральной зачистки применяются математические методы сжатия и упаковки во фреймы. Каждый фрейм может иметь несколько контейнеров, что позволяет хранить информацию о нескольких потоках. Левый и правый канал, либо центральный канал и разница каналов. Степень сжатия можно варьировать, в том числе в пределах одного фрейма. Интервал возможных значений битрейта составляет от 8 до 320 кбит в секунду.